Глава 6. Греческий архипелаг В следующий день, 12 февраля, на рассвете, Наутилус выплыл на поверхность. Я кинулся на палубу. На севере в трех милях обозначился неясный силуэт древнего Пелузиума. Подземный поток перенес нас из одного моря в другое. В Средиземное море мы пронеслись по течению, по пологому спуску, но вернуться к Красному морю против течения было невозможно. Пока я об этом рассуждал, на платформе появились Нет Лэнд и Кансель. Было уже около семи часов. Они, видимо, всю ночь спокойно проспали. «Ну что ж, профессор, где же ваше хвалёное Средиземное море?» — шутливо спросил канадец. «Мы плывем по нему, Нет. О, сказал Кансель. «С позволения их чести, мы в одну ночь, в несколько минут, перешли непереходимый Суэцкий перешейк». Я этому не верю, вскричал канадец. Напрасно не верите, Нет, сказал я. Посмотрите этот низкий берег, что виднеется на юге. Это египетский берег. Поберегите свои басни для других, профессор, перебил меня Нэт Ленд. Да ведь их честь прямо вам говорит, Нет, что это египетский берег, сказал консель. Как вы можете не верить? Смею вас заверить, Нет, сказал я что я видел собственными глазами, как мы пролетели через туннель. Капитан Немо сам управлял Наутилусом во время этого перехода, и я был вместе с ним в штурвальной рубке. «Слышите, Нет, сказал канцель. «Вы же такой зоркий, Нет, продолжал я. «Так что посмотрите хорошенько и увидите сами гавань Порт-Саида. Вон она!» Канадец начал пристально вглядываться в указанном направлении. «Ваша правда, профессор», — сказал он. «И ваш капитан, мастер, мы точно в Средиземном море. Ну и отлично. Теперь, если вам угодно, надо потолковать о наших делах только так, чтобы никто не подслушал». Я очень хорошо понимал, куда клонит канадец. И решил, что во всяком случае будет лучше, если он выскажется. Мы пошли и сели около прожектора, где нас не так захлёстывало волной. Ну, Нет, мы слушаем, сказал я. Что скажете хорошего? А вот что я скажу: мы в Европе, и теперь надо ковать железо, пока оно горячо. Откладывать нечего. Вдруг капитан Немо опять повернет куда-нибудь к черту на куличке. Надо бежать. Меня, признаюсь, всегда смущали подобные речи. Я нисколько не желал стеснять товарищей в их действиях, но в то же самое время. Мне было бы тяжело расстаться с капитаном Немо. Благодаря капитану, благодаря его чудесному подводному кораблю, я каждый день мог изучать морские бездны и писать свою книгу, где и когда мне представится еще случай наблюдать чудеса, скрытые в океане. Нигде, никогда. Я не хотел покидать Наутилус, не завершив свои океанологические исследования. Нет. «Скажите мне откровенно, вы очень скучаете на борту научился, Вы очень жалеете, что судьба бросила вас в руки капитана Немо?» Канадец промолчал несколько минут. Потом, скрестив руки на груди, проговорил. «Откровенно говоря, я не жалею, что совершил подводное путешествие. Оно занятно, слов нет. Да ведь всему есть конец». Мы ну, покатались и довольны. Пора этому подводному плаванию кончиться. Оно кончится, Нед. Где и когда? Где? Я не знаю где. Когда? Я не могу сказать. То есть я предполагаю, что оно окончится тогда, когда мы осмотрим все, и они откроют нам свои тайны. Все, что имеет начало, имеет и конец, Лэнд. Это давно всем известно. «Я с позволения их чести тоже так думаю», — сказал Канцель. И «Я еще думаю...» «Что, Канцель, ну что вы запинаетесь?» а, то, что капитан Немо повозит, повозит нас по всем морям, а потом и отпустит нас на свободу». «Отпустит!» — вскрикнул канадец. «Как бы не так! Даст свободу! <свырнет> Вышвырнет!» «Ну, постойте, Лэнд, постойте!» — возразил я. «Капитана Немо нам бояться нечего, это правда. Но я не согласен, однако, с Канцелем. Вряд ли он нас отпустит. Мы нечаянно завладели его тайной. Тайной для него очень важной, и хотя капитан Немо отличный человек, но все-таки не допустит, чтобы мы рассказали всему свету о его Наутилусе». «Так чего же вы ждете? На что надеетесь?» — спросил канадец. «Надеюсь, что обстоятельства будут благоприятнее» и тогда мы ими воспользуемся. Что теперь невозможно, станет возможным через шесть месяцев. «Через шесть месяцев!» — вскрикнул Нет Лэнд. «А где мы будем через шесть месяцев?» «Может, здесь, может, в Китае, Нет. Вы же знаете, Наутилус, он проносится по океанам, как быстрокрылая ласточка по воздуху, или как скорый поезд по рельсам. Он не боится появляться и в европейских морях, Очень может быть, что он пристанет к берегам Франции, Англии или Америки. Тогда нам будет гораздо легче бежать, чем теперь. Профессор, в ваших доводах нет здравого смысла. Вы все говорите, мы будем там, мы будем здесь. А я говорю, мы сейчас здесь, и надо бежать отсюда. Я не знал, что ему ответить. Доводы Неда Лэнда были логичны, и я почувствовал себя побежденным. «Послушайте, профессор», — продолжал он, «ответите вы мне прямо, по совести». «Отвечу, Нэт. Если бы капитан Немо сегодня сказал вам, «Вы свободны, идите себе на все четыре стороны», вы бы рады были, приняли бы его предложение?» «Не знаю, Нэт. А если бы он прибавил, что вот сегодня он это вам разрешает, а завтра уже не позволит?» Я промолчал. «А что думает консель? – спросил канадец. «Канцель никак не думает», — спокойно ответил достойный Канцель. «Ему это все равно. Он холост, ни жена, ни дети не ждут его на родине. Он служит их честь, он думает, как их честь, говорит, как их честь, и, к великому его сожалению, у него нет права голоса. Значит, только двое будут спорить — на талант и их честь, а Канцель будет только слушать». Я невольно улыбнулся, слушая речь Концеля. а Нэт Лэнд был доволен, что ему придется воевать не с двумя, а с одним противником. «Ну ладно», — сказал Нэт Лэнд, — «если канцель отказывается участвовать в споре, то решать надо нам с вами, профессор. Вы слышали, что я сказал? Так давайте ответ». «Вот вам мой ответ, Нет. Вы говорили основательно, а я нет. Капитан Немо нас не отпустит». «На это смешно и рассчитывать. На его месте любой осторожный и рассудительный человек никогда не решится дать нам свободу. Из этого следует, что надо воспользоваться первым удобным случаем и бежать с Наутилуса». «Умные речи, приятные слушать», — сказал Нет Ленд. «Только я вот что прибавлю, Нет. Надо выждать действительно благоприятный момент». Если побег не удастся сразу, так не удастся совсем. Капитан Немо никогда нам этого не простит. Все это справедливо», — отвечал канадец. «Только ведь осторожность надо все равно соблюдать, как теперь, так и через два года. Значит, при первом удобном случае надо бежать». «Хорошо. А что вы подразумеваете под удобным случаем, Нет? «А вот будет темная ночь...» Да наутилус подойдет поближе к какому-нибудь европейскому берегу. Так вы думаете пуститься вплавь? Да, если только мы будем близко от берега, если наутилус будет на поверхности моря, а если мы будем далеко от берега и наутилус будет держаться под водой. Ну так я попробую стащить шлюпку. Я знаю, как ею управлять. Мы проберемся внутрь, отвинтим затворы и благополучно выплывем на поверхность. Отлично, Нед. Подстерегайте такой случай, только помните, что при неудаче нам придется плохо. Я этого не забуду, профессор. Теперь, Нед, хотите, я вам скажу, что я думаю насчет вашего плана? Ну, скажите, профессор. Я думаю, что такого удобного случая не предоставится. Почему? А потому что капитан Немо очень хорошо понимает, что мы желаем на волю. И у европейских берегов будет нас стеречь. Я с позволения их чести тоже так думаю, сказал Концель. Увидим, увидим, сказал Нет Ленд. А теперь, Нет, мы больше об этом говорить не будем, сказал я. Когда будете готовы, вы нас предупредите, и мы за вами последуем. Я полагаюсь на вас. Этим разговор и окончился. К великому огорчению канадца я, кажется, был прав. Капитан Немо держался почти все время под водой и близко к берегу не подходил. Наутилус или немного всплывал на поверхность, или погружался очень глубоко между греческим архипелагом и Малой Азией. Мы, опускаясь на две тысячи метров, не достигали дна. Я так и не увидел острова Карпатас, один из группы островов Южной Спарады. В утешение капитан Немо, указав пальцем на какую-то точку на карте, продекламировал мне стих Вергилия Эстим Carpatheo Нептуни Гургите Ватес. Куеррулес Протеус. В бездне морской у Карпафа живет тайновидец Нептунов. Это Лазурный Протей. Вергилий Георгики, книга четвертая. А мне очень хотелось посмотреть на этот легендарный остров. Место пребывания Протея старого пастуха Нептуновых стад. Теперь остров называется Скарпанто, он лежит между Родосом и Критом. К сожалению, я видел сквозь иллюминаторы Наутилуса только его гранитное основание. На следующий день, 14 февраля, я хотел посвятить несколько часов изучению рыб Архипелага, но по неизвестной мне причине иллюминаторы были герметически закрыты я определил, что Наутилус направляется к старинному острову Крит. В то время, как я отплывал на Аврааме Линкольне, я слышал, что этот остров восстал против турецкого деспотизма. Но что было дальше, продолжалось восстание или окончилось, я не знал. Несколько раз я хотел спросить об этом у капитана Немо, но откуда же знать ему подобные вещи? Капитан Немо давно разорвал все связи с землей. Как-то вечером я встретился с капитаном в салоне. Он казался мрачным и озабоченным. Приказав открыть иллюминаторы, капитан ходил между ними и пристально вглядывался в водную массу. «Что это он так вглядывается?» — думал я. «Хотел бы я знать». Я не стал гадать и в свое удовольствие принялся наблюдать за рыбами, проносившимися мимо. Я заметил бычков-афизов, упоминаемых Аристотелем, и известных просторечий под названием «морских вьюнов», которые преимущественно встречаются в соленых водах близ дельты Нила. Среди них были пагры или серебристые караси. Египтяне причисляли этих фосфорицирующих рыб к священным животным. Появление их в водах Нила предвещало разлив реки и хороший урожай. «Я видел хейлин длиной 30 см. Это когтистые рыбы с прозрачной чешуей синеватого цвета с красными пятнами. Они большие любители морских водорослей и потому сами чрезвычайно вкусны. Их очень ценили гурманы Древнего Рима. Внутренности рыб, смешанные с молоками мурены, мозгом павлинов и языками фламинго, составляли то божественное блюдо, которым так восхищался Виттелий. Еще один обитатель этих морей привлек мое внимание и воскресил в моей памяти легенды о древних временах. Это была рыба-прилипала, которая путешествует, прилипляясь к брюху акулы. По преданиям, эта рыбка, уцепясь за подводную часть корабля, могла его остановить. Одна из них остановила таким образом барку Антония и помогла Августу победить врага в битве при Акциуме. На, да, от чего только не зависит судьбы народов. Я видел также великолепных антиасов, священную рыбу греков, которые приписывали ей способность изгонять морских чудовищ из тех вод, где они появлялись. Их название означает цветок, и они оправдывают его, переливаясь всеми цветами красной гаммы от бледно-розового до темно-малинового. Я не мог оторвать глаз от этих морских чудес. Вдруг в воде показался человек, водолаз с кожаной сумкой у пояса. Сначала я подумал, что это мертвое тело, но нет, это был живой человек. Он плыл, рассекая воду сильными взмахами рук, выплывал на поверхность, передохнуть и снова погружался. «Человек!» — вскрикнул я. «Капитан, вы видите, человек тонет!» Надо его спасти, капитан, во что бы то ни стало. Капитан бросился к иллюминатору. Человек промнялся с нами и, прижав лицо к стеклу, смотрел на нас. К величайшему моему изумлению капитан Немо сделал ему какой-то условный знак. Водолаз ответил ему кивком, тотчас же всплыл на поверхность и больше не показывался. «Не беспокойтесь, профессор», — сказал мне капитан. «Это Николай с Атанан по прозвищу Рыба. Он известен здесь на всех островах. Отличный пловец. Смел удивительно. Вода его стихия. Он больше живет в воде, чем на земле. Беспрестанно переплывает с одного острова на другой и так до самого Крита. — Вы его знаете, капитан? — Немного знаю, Аранакс. Сказав это, капитан подошел к шкафу, стоящему около левого иллюминатора. Рядом со шкафом находился сундук, окованный железом. На крышке блестела медная пластинка с гравированным вензелем наутилуса и его девизом «Мобилис ин мобили». Капитан, не обращая внимания на мое присутствие, открыл шкаф, наполненный слитками золота. «Откуда у него столько драгоценного металла? Что он с ним делает? На что тратит?» и я молча наблюдал за его действиями. Капитан Немо вынимал из шкафа слиток за слитком и аккуратно укладывал их в сундук. По моим расчетам, здесь было более тысячи килограммов золота, то есть около 5 миллионов франков. Затем он запер сундук и написал на крышке какой-то адрес. Мне показалось, что он написал на новогреческом языке. Сделав это, капитан нажал кнопку электрического звонка. Появились четверо матросов и не без труда вынесли сундук из салона. Затем я услышал, как они поднимают его по железному трапу. В эту минуту капитан Немо обратился ко мне. «Вы что-то сказали?» — спросил он. «Я ничего не говорил, капитан». «Тогда позвольте пожелать вам доброй ночи». И с этими пожеланиями капитан вышел из салона. Я тоже отправился в свою каюту. Разумеется, меня разбирало любопытство, и я напрасно пытался заснуть. Что может быть общего между Николаем рыбой и этими золотыми слитками? Скоро я почувствовал, что Наутилус слегка покачивается, и догадался, что мы выплыли на поверхность. Затем послышался топот ног на палубе. Я понял, что шлюпку спускают на воду. Через минуту шлюпка слегка толкнулась о борт Наутилуса, и шум... Прекратился. Через два часа опять зашумели и заходили наверху. Шлюпку подняли на борт, и снова установили на место. И Наутилус опять погрузился под воду. Итак, эти миллионы были доставлены по адресу Куда? Кому, кто этот приятель или банкир капитана Немо? На другой день я рассказал канцелиу Неду Лэнду все, что видел и слышал, и предполагал. Они удивились не меньше меня. «Где он берет эти миллионы?» — спросил Нэтленд. Мы с Канцелем, конечно, не могли ему на это ничего ответить. После завтрака я отправился в салон и принялся за работу. До пяти часов вечера я писал свои заметки. В пять часов мне вдруг стало так жарко, что я вынужден был снять свою вессоновую куртку. чего это такая жара?» — думал я. Мы, кажется, далеко от тропиков, а на Наутилосе температура не должна повышаться. Я посмотрел на манометр, он показывал глубину 60 футов. На таких глубинах повышение атмосферного давления и температуры воздуха не оказывает никакого действия. Я хотел опять приняться за работу, но жара делалась совершенно невыносимой. «Пожар, что ли, на Наутилосе?» — проговорил я. «Надо пойти посмотреть». «Я только хотел открыть дверь, как на пороге появился капитан Немо. Он подошел к термометру и, обращаясь ко мне, сказал...» 42 градуса». «Я это замечаю, капитан», — ответил я. «Если еще хоть чуть-чуть эта жара усилится, мы не в состоянии будем ее переносить». «О, профессор, эта жара не усилится, если мы не захотим». «Так вы можете командовать ею по вашему усмотрению, капитан?» «Нет, но я могу удалиться от ее источника». «Так значит, это не в Наутилусе дело, а снаружи?» «Без сомнения. Мы плывем в кипящей воде». «Не может быть!» — вскрикнул я. «Посмотрите». Иллюминаторы открылись, и я увидел, что море вокруг Наутилуса совершенно белое. Вода кипела, как в котле, выделяя клубы сернистых паров. Дотронувшись до стекла, я быстро отдернул руку. Было очень горячо. «Где мы находимся?» — спросил я. «Около острова Санторин, профессор», — отвечал мне капитан. «А именно в канале, который отделяет Неокамени от Палеокамени». «Мне хотелось показать вам любопытный образец подводного извержения вулкана». «А я думал, что образование новых островов уже окончено», — сказал я. «В вулканических областях нет ничего завершенного», отвечал капитан Немо. «Подземный огонь непрерывно совершает свою работу». По свидетельству Кассиадоры и Плиния, еще в 19-м году нашей эры на том самом месте, где недавно образовались эти островки, появился новый остров, названный божественным Тея. Он вскоре исчез и снова появился в 69 году, потом опять скрылся под волнами. С той поры до настоящего времени вулканическая работа приостановилась, но 3 февраля 1866 года около Неокамени в клубах серных паров возник новый островок, названный островом Георгия, и уже 6 февраля он слился с Неокамени. Ровно через неделю, то есть 13 февраля, появился островок Афраэсса, образовав между собой и Неокамени пролив шириной 10 метров, Во время этих вулканических явлений я находился в этих водах и потому мог следить за всеми изменениями. Округлый островок Афраэса имел около 300 футов в диаметре и 30 в высоту. Он состоял из смеси черной стекловидной лавы и обломков полевого шпата. Наконец, 10 марта появился еще один островок поменьше, названный Рекка. Эти острова, слившись с Неокамени, составляют одно целое. «А где же пролив, в котором мы сейчас находимся?» — спросил я. «Вот он», — отвечал капитан Немо, показывая на карту греческого архипелага. «Видите, я обозначил здесь и новые острова». «А этот пролив, мне кажется, со временем исчезнет». «Очень может быть, Аранакс. С 1866 года напротив порта Святого Николая на Палеокамени» Возникло восемь островков вулканического происхождения. Весьма вероятно, что в скором времени Неа и Палия сольются в одно целое. Если в Тихом океане кораллы образуют материки, то здесь то же самое совершается вулканическими извержениями. Взгляните-ка, какая кипучая работа происходит под волнами. Я подошел к иллюминатору. Наутилус стоял неподвижно, жара становилась невыносимой, Белая вода приобрела красный оттенок, свидетельствовавший о присутствии железистых солей. Несмотря на герметические рамы, чувствовался удушливый серный запах. Я заметил, что из-за багрового пламени, вспыхивавшего порой, не стало видно электрического света прожектора. Пот струился градом по моему лицу. Воздуха не хватало. Я чувствовал, что сейчас сварюсь. «Однако нет никакой возможности оставаться в этом кипятке», — сказал я. «Да, это было бы с нашей стороны большим риском», — ответил бесстрастный капитан Немо. Тотчас был отдан приказ, и Наутилус ударился от этой раскаленной печи, где для него было небезопасно находиться. Через четверть часа мы вздохнули свободно, очутившись на поверхности моря. Я подумал, что если бы Неду Лэнду удалось привести в исполнение план бегства, и он избрал бы для побега эту область, то живыми мы бы не выбрались из этого огненного моря. На другой день, 16 февраля, мы покинули этот бассейн, глубина которого между Родосом и Александрией доходит иногда до 3000 метров. Наутилус обогнул мыс Метапан, вышел в открытое море, оставив позади себя греческий архипелаг.